Задействуем резервы дыхания. Дыхательная гимнастика – целебное безлекарственное средство при астенических состояниях, дегетососудистой дистонии, ряде болезней желудочно-кишечного тракта, физическом и умственном переутомлении, в период выздоровления. Она также рекомендуется и при легочных заболеваниях, бронхите, астме и т.д. Польза возрастает при сочетании дыхательной гимнастики с элементами точечного массажа. В системе психофизической саморегуляции рассматриваются три уровня дыхания – верхний, средний и нижний. В процессе верхнего дыхания участвуют грудь, ключицы, лопатки и плечи. Среднего – ребра, прилегающая к ним часть груди и живота, а нижнего – только живот и диафрагма. Когда же все составляющие объединяются – живот, ребра, грудь – происходит максимальный вдох и максимальный выдох. Общий принцип для всех дыхательных циклов соответствует естественной работе легких – на вдохе – получение воздуха из внешней среды, насыщение кислородом, при задержке дыхания – аккумуляция воздушной энергии, на выдохе – распределение энергии по всему организму. Вдох связан с ощущением прохлады, Легкости с получением энергии, выдох же с ощущением тепла, тяжести, с расходованием энергии. Глубокое и медленное дыхание способствует накоплению энергии, а короткое, резкое, выбросу ее во внешнюю среду. Регулировать дыхание можно с помощью таких приемов, как его задержка, форсированный вдох и выдох, вдох и выдох через рот или нос, изменение ритма, частоты, глубины, напряженности дыхания. Более сложные приемы – это ритмическое, очистительное, раздельное дыхание, то есть дыхание левой и правой ноздрёй и другие. Они стимулируют, либо подавляют те или иные физиологические процессы. При выполнении дыхательных упражнений заранее проветрите помещение. В нем должно быть тихо, спокойно. Примите удобную позу, сидя, стоя или лежа на боку или спине. Глаза откройте или закройте по своему желанию. Язык должен легко упираться в верхние резцы. Дыхание естественное, ровное, без особого напряжения. Настроение приподнятое. Внимание все время удерживайте на дыхательном процессе, а в случае возникновения посторонних мыслей переключайтесь на приятные воспоминания. В стадии отдыха, если возникла сонливость, откройте глаза и смотрите на кончик носа. Закончив занятие, не торопитесь на улицу, остыньте. Продолжительность занятий зависит от вашего физического и психического состояния, однако соблюдайте принцип постепенного, постоянного увеличения нагрузки.